Глава третья. Через три дня Бронфельд и Амир зашли за Даниэлем в русскую книгу перед закрытием. Писатель притащил очередной роман. На этот раз психологический триллер под оригинальным названием «Нырнуть в бездну». Он сам поставил выставочный экземпляр на свою полку и остальные по-хозяйски отнес на склад, где ему уже был отведен отдельный стеллаж. Амир оглядел торговый зал, и поинтересовался, нет ли чего-нибудь по-арабски. Малыш не понял, была ли это шутка. Лицо араба ничего не выражало. «Разве что кофе?» — предложил он. И отвел гостя в подсобку, где стоял аппарат, который из капсул мог выгнать любой кофейный напиток. Араб скептически оглядел прибор. «Спасибо, Даниэль. Ты иди занимайся своими делами. Скажи только, у вас есть чайник и молотый кофе?» Я себе сам грязь сделаю. Грязь? Малыш замешкался. Он не знал, стоит ли оставлять вражеского агента без присмотра. Заложит бомбу, или яд в кофейный аппарат подсыпет. Малыш, можешь идти. Все под контролем, успокоил его Буратино. Грязь, так называется, кофе, заваренный прямо в чашке. Все лучше, чем порошок из аппарата, почти одновременно с внутренним голосом ответил араб. Когда они вышли на улицу, малыш встал, задрав голову. Предзакатное небо было апокалиптически красным. По нему из невидимого центра, прячущегося где-то за горизонтом гор, веером расползались перистые фиолетово-розовые облака. «Что это?» — спросил малыш. «Так бывает в Иерусалиме!» — гордо изрек писатель, словно краса сия была отчасти его заслугой. «Куда пойдем?» По предложению Амира они пошли вкусить настоящей шавармы. Араб заявил, что что бы ни говорили завистники и жалкие подражатели, а в особенности всякие греки и турки, это блюдо придумали именно арабы. Именно шавармой, как ее правильно называют, а не шаурмой, угощали пророка Мухаммада во время его знаменитого визита в Иерусалим. И он, Амир, отведет их сейчас примерно в то самое место, где это происходило. «Постой-ка!» воскликнул Бронфильд. «Это какой такой визит? Насколько я знаю, Мухаммед один раз за всю жизнь только из Мекки в Медину переехал. И все, вроде бы нигде больше и не был». «А он проездом, наверное, пошутил Амир». «Э -э, «Так не по дороге же совсем!» — не унимался писатель. «Ну, значит, крюка дал. Что ему на бураке, сложно, что ли? Какой же ты душный бываешь, лев!» Араб сделал вид, что хочет ударить Бронфельда в живот. Тот смешно испугался, выставив судорожный неуклюжий блок и пробурчал. «Я не душный, я дотошный. Писателю без этого нельзя». «А как все-таки правильно, Мухаммед или Мухаммед?» — решил уточнить Даниэль. «Это разные имена», — ответил Амир. И снова было непонятно, шутит он или серьезно. Шаварма действительно оказалась волшебной хоть и подавали ее в помещении неуютном, больше похожем на столовую, причем столовую, которую курирует сан-инспектор, явно не брезгующий брать на лапу. Хозяин заведения очень обрадовался Амиру и обслужил его с друзьями по-царски. Кроме основного блюда им принесли еще шашлычки из куриных сердечек и сочные бараньи кебабы. Насытившись, попросили кальян и приступили к беседе. Для начала. Амир напомнил Даниэлю их предыдущий разговор о возможности бессмертия и попросил не воспринимать его как шутку. «Тогда ответь мне на один вопрос», — попросил Даниэль. «Ты действительно думаешь, что бессмертие кому-то нужно?» «Конечно!» «Мне, например, нет», — заявил Даниэль. Араб иронично поднял брови. «И что же ты имеешь против?» «Во-первых», — начал было Даниэль. «Во-первых, во-вторых», — перебил его Амир. — Знаю я все эти аргументы. Хочешь, я сам перечислю, а ты добавишь от себя, если будет что. Идет? Малыш не возражал. — Во-первых, скука. Раб поднял кулак и отогнул мизинец. — Ты живешь-живешь, а потом тебе надоедает. Люди, которые слишком долго живут, страстно желают смерти бла-бла-бла. Так? — Конечно, — уверенно подтвердил Даниэль. Тогда давай условимся. Мы не рассматриваем вариант бесконечного существования в дряхлом, ни на что не способном теле. Ты либо существуешь в некой матрице, в которой ты молод и красив, и окружают тебя такие же молодые и красивые, либо получаешь новое тело для бренного существования. В этих условиях бессмертие окей? Допустим. Следующий момент. «Знаешь, почему старики испытывают смертную тоску?» Даниэль пожал плечами. «Я о физиологическом аспекте, а не о присыщенности жизнью и понимании ее ничтожной сути. Я о том, что к определенному возрасту почти прекращается выработка гормонов, которые поддерживают интерес не только к противоположному полу, но и к жизни в целом. Так вот, этого тоже нет. Нет» физиологической тоски и половой импотенции. Нет мозговой усталости из-за возрастного разрушения серого вещества. Нет Альцгеймера и Паркинсона. Окей? Допустим. Значит, первый аргумент — скука. Не аргумент. Согласен? Даниэль вздохнул и кивнул. Все это время Амир держал мизинеца топыренным. Араб наконец, заметил это, удивился и убрал руку. Тогда следующий аргумент. Родные, близкие, все умрут, а я останусь. Дети растут, стареют и умирают у меня на глазах. Грусть, печаль, тоска, так? Обязательно. Даниэлю стало интересно, как араб победит этот железный аргумент. А давайте не будем рассматривать вопрос о бессмертии в таком эгоцентрическом формате, — призвал Амир. Имморталити или всем — или никому. Все вокруг готовы разделить с тобой тяготы вечного существования. Друзей не нужно хоронить и гадать, кто следующий. Из свадебной клятвы удалены слова «пока смерть не разлучит нас». Дети вырастают, со временем разница в возрасте с ними нивелируется, и вы превращаетесь в самых близких друзей. Нет второго аргумента, Даниэль. Получается, нет. «Тогда третий. Что вся эта бессмертная кодла жрать будет? Перенаселение, голод, социальное угнетение, война?» «Ну, этот я сам могу развенчать», — отозвался Даниэль. «Я делал исследования по этому поводу». Он спохватился. «Так, для себя. Так вот, ресурсов планеты хватит еще на десять таких населений, как сейчас». «Опасность перенаселения преувеличивают для того, чтобы объяснить бедственное положение одних и роскошную жизнь других. Дескать, на всех уже не хватает». «Перенаселение!» — словно издеваясь над словом, встрял Бронфильд. «А вы помните, господа, как взвыли фаисеи всех мастей, когда медицина победила рак легких? Катастрофа! Голод! Рак — естественный регулятор численности!» «Идиоты с транспарантами! Не мешайте грешникам умирать!» «Или рак — десница божья!» «То же самое примерно...» «Я тогда школу как раз заканчивал», — вспомнил малыш. «Мы как-то наткнулись на такую надпись на стене. «Руки прочь от рака!» Кто-то подписал начало «Грека». Бронфильд подумал несколько секунд и усмехнулся. «Даниэль тоже». А потом они увидели недоумевающий взгляд Амира. Тот спросил, — Причем здесь греки? Лекарства же не они придумали. — Ой, Амир! — писатель махнул рукой. — Устану объяснять. Это чисто русский прикол, скороговорка такая есть. — Что за быстро говорилка? Вы издеваетесь, или у меня переводчик барахлит? Амир постучал согнутым пальцем себя по правому уху, как будто это должно было помочь гаджету перестать барахлить. Даниэль и Лев шумно обрадовались этому казусу с обратным переводом. Писатель сквозь смех выдавил. «Интересно, что за слово на арабском обозначает понятие «барахлит»?» «Барахлит?» — сказал Амир. Это вызвало новый приступ плохо контролируемого веселья. «Идиоты! Отключите свои переводчики! Нас сейчас выведут отсюда!» — разозлился Амир. «Идиоты отключили переводчики». Даниэль в своем фолдере, Бронфельд на браслете. «Максурон», — сказал Амир, очевидно воспроизводя термин, тождественный понятию «барахлит» на арабском, и залопотал дальше на этом языке, что-то объясняя собеседникам. Писатель сполз на пол. У малыша начались колики в животе. Амир пытался еще пару секунд изображать праведный гнев, но не выдержал и тоже расхохотался. Прискакал хозяин швормии. Тогда успокоились сами, успокоили его и попросили унести кальян. Ра попомнился первым. — О чем мы? — Да. — Перенаселение. Засейте невозделанные территории маисом или бататом, а потом рассказывайте мне про перенаселение. Посмотрите, кругом одни пустоши и сорняки. А что еще человеку надо, кроме еды? Но людям проще взять в руки меч, чем мотыгу. — А срам прикрыть! — напомнил Бронфельд. — Завернитесь в маисовые листья и прекратите мне голову морочить. — А если холодно, как в Сиби? не унимался писатель. — Тогда выпейте водки, убейте пару медведей и завернитесь в их шкуры. Тогда возразил малыш. — Но все равно планета не резиновая. Когда-то наступит предел... «Что тогда? Другие планеты колонизировать?» Даниэль смотрел на Амира с интересом. Заметит ли араб ловушку? Сам он полагал, что планировать будущее человечества, рассчитывая на освоение других миров, могут только необразованные недоумки, перечитавшие антинаучной фантастики. «А почему нет? Вот только в обозримом будущем вряд ли это станет возможно», перешагнул фактологическую растяжку Амир. Для начала самое простое — ограничение рождаемости, child free и тому подобное. А космос подождет, подождет, пока человечество станет к нему готово. Это сейчас нет такой возможности, но представь себе институты со штатом из ученых, которые способны накапливать знания вечно, которых не остановит ни смерть, ни маразм. Когда-нибудь придумают они способ, как полететь к другим звездам и обосноваться там. И наполнятся тогда каюты космических транспортов топотом маленьких ног и детским смехом. Согласен теперь, что перенаселение тоже не проблема. Даниэлю ничего не оставалось, кроме как согласиться. Амир откинулся на спинку стула и убрал руки за спину. Тогда все. Все остальное... Это подвиды этих трех основных аргументов против бессмертия. «Не может быть! Подожди!» Даниэль даже пощелкал пальцами. «Мне надо подумать!» «Конечно, конечно! Жду! Давай, накидывай! Только не спеши, пожалуйста!» Великодушно разрешил Амир. «А я вот что думаю!» — сказал писатель с серьезной миной. «Человека с детства готовят к смерти!» и настраивают против вечной физической жизни. Все бессмертные сказочные персонажи ущербны морально и физически. Дракула пьет кровь и боится солнца. Кощей бессмертный, вечно пакостит и вообще скелет. Вечный жит весь покрыт язвами, шляется и стенает. Изначально природой организм человека рассчитан на 35 лет, подхватил мир. Именно столько в лучшем случае жили наши пещерные предки. Механизм смерти зашит в человека на биологическом и интеллектуальном уровнях. Пока человек мог охотиться и обеспечивать себя пищей, он был нужен своему племени. Когда терял хватку и зубы, ему становилось грустно от осознания своей бесполезности, и он умирал. Тысячелетиями учились оттягивать сей трагичный конец. Сейчас в среднем живут восемьдесят. Так почему не пойти дальше? Вы сначала попробуйте жить вечно, потом говорите. Никто ж не пробовал, не понравится, всегда есть выход. Вечная жизнь — это не приговор. Кстати, о приговорах. Представляете пожизненное заключение? Для бессмертного это, пожалуй, похуже смертной казни, — заметил писатель. Эту сказку мы знаем тоже арабская, про джинна в лампе, напомнил Даниэль.